Мисс Силвер сидела у камина и вязала. Она закончила второй чулок для Джонни и начала пару носков для маленького Роджера. Вторая пара чулок для Джонни могла подождать. На чулки новой хорошей шерсти все равно не хватало, так что лучше использовать ее для носочков, что будет большим подспорьем для Этель, которая совершенно не имела времени обвязывать свою семью самостоятельно. Трое мальчишек и муж, для которых надо готовить, убирать, стирать, чинить одежду, да еще работа в столовой три раза в неделю. Этого с лихвой хватало для одной пары рук. Перебирая спицами, мисс Силвер прокручивала в голове свой последний разговор с Фрэнком Эбботом. Воспоминания об этом разговоре заставляли ее качать головой. Главный инспектор Лэм, без сомнения, Опытный офицер и человек, достойный всяческого уважения. Но это не означает, что она всегда может согласиться с его выводами. О, Боже, ни в коем случае. Сейчас она была с ним совсем не согласна. Она так и сказала Фрэнку Эбботу. Но, конечно, это было не ее дело. Она не была привлечена к расследованию официально. Если старший инспектор удовлетворен, больше говорить не о чем. Ведь он мужчина. У мисс Силвер не было неприязни к мужскому полу. Если они находятся на своем месте, то могут быть действительно очень полезны. Она восхищалась всеми их положительными качествами и снисходительно относилась к их провалам. Но время от времени она отмечала, как делала это сейчас, что они слишком уж убеждены в том, что их мнения непременно верны. Если старший инспектор Лэм Мог поверить, что с бедной мисс Коллинс произошел весьма прискорбный несчастный случай, когда она направлялась навстречу в гости к своей приятельнице мисс Уильямс. Если он мог поверить, что она заблудилась и случайно забрела в темный переулок, где потом была найдена, то такая вера не убеждала мисс Силвер. Ей было все равно, насколько респектабельной особой выглядит данная миссис Уильямс. Она ни на минуту не допускала мысли, что мисс Коллинс имела хоть малейшее намерение ее навестить. Мисс Коллинс могла знать миссис Уильямс, могла не знать. В этом отношении мисс Силвер не спешила делать выводы. Но в тот понедельник она ехала в город с намерением встретиться с леди Джослин под часами вокзала Ватерлоо без четверти 4. Если там она встретила не леди Джослин, то это был тот, кто знал о назначенной встрече, и пришел от имени леди Джослин? Сама она, похоже, не могла прийти на встречу, В этом отношении старший инспектор был совершенно убежден. Мисс Силвер поджала губы. Она считала, что его слишком легко убедить. Именно в этот момент ее внимание было привлечено внезапной переменой света. До этого день был необычайно угрюмым и пасмурным. Но сейчас совершенно неожиданно на улице прояснилось. С легким вздохом облегчения мисс Силвер отложила вязание и подошла к окну. Было радостно видеть солнце после стольких мрачных дней. Свет падал наискосок из-за поворота на противоположной стороне улицы. Ровный луч, случайно пробившийся меж двух грозных туч. Увы, никаких признаков настоящего прояснения, подумала она. Просто мимолетный проблеск. но приятный, очень приятный. Она оставалась у окна, пока свет не померк. И именно в этот момент она увидела, как на противоположном тротуаре остановилась женщина и подняла глаза на дом. На ней была маленькая, отделанная мехом шапочка и очень красивое меховое пальто. Из-под шапочки выбивались светлые волосы. Мисс Силвер тотчас узнала леди Джосли. В каждой газете был напечатан портрет, Работы Эмори. Она была очень похожа на свой портрет. Действительно, очень похожа. Мисс Силвер смотрела вниз, а та женщина вверх, на окна. Лишенное выражение, гладко тонированное лицо, спокойный взгляд прекрасных серых глаз из-под бровей. С таким выражением она могла бы смотреть на живописный вид или решать шахматную задачу. Затем она вдруг резко повернулась и пошла обратно той дорогой, по которой пришла, ступая легко и неторопливо. Мисс Силвер провожала ее взглядом. Анна Джослин вошла в свою квартиру. Она чувствовала радость и уверенность в себе. Ее план дал ей ощущение могущества. От нее зависело, применить его или не применить. Быть может, она это сделает, а быть может и нет. Она еще не решила. Между тем план давал ей ощущение власти. Через некоторое время после чая зазвонил телефон. Подняв трубку, она услышала легкое покашливание. Женский голос спросил «Леди Джослин?». Быстро подумав, кто бы это мог быть, она ответила «Да». «Я думаю, вам известно мое имя», — говорит Мод Силвер. «А почему вы думаете, что оно мне известно?» Последовало то же самое назидательное покашливание. «Я думаю, что вы приходили навестить меня сегодня ближе к вечеру, или, по крайней мере, увидеть, где я живу. Но вы не вошли ко мне. Если вы собирались это сделать, то потом передумали и ушли». «Ну что ж, ушли, так ушли». «Я право не понимаю, о чем вы говорите?» «Я думаю, понимаете. Я позвонила вам, потому что есть нечто, что вам следует знать. За вами следили». Анна молчала. держа трубку застывшей рукой, стараясь овладеть голосом, но голос все равно зазвучал негромко. «Я в самом деле не знаю, что вы имеете в виду», – миссилвер кашлянула. «Леди Джослин, было бы хорошо, если бы вы меня выслушали. Сегодня около четырех часов вы шли по Лиам-стрит. Вы остановились на тротуаре и стали смотреть на мой дом. Дом на Монтегю Мэншенс». на противоположной стороне улицы. Случилось так, что я как раз в этот момент смотрела из окна моей гостиной и сразу вас узнала. Ваше сходство с портретом работы Эмори просто поразительно. Что-то внутри Анны сказала, она знает. А потом, откуда она знает? Тихо и отчетливо мисс Силвер продолжала, возможно, отвечая на этот невысказанный вопрос. — Я умоляю вас меня выслушать, потому что знаю, были приложены особые старания, чтобы помешать той несчастной мисс Коллинз встретиться с вами. Разве вам не приходило в голову, что такие же старания могут быть приложены, чтобы помешать вам встретиться со мной? — Я действительно не понимаю, о чем вы говорите, — она повторяла уже механически. Голос был безжизненным, а слова казались бессмысленными. Мисс Силвер сказала, «Я думаю, у вас было намерение посетить меня, но вы не могли решиться и в итоге отказались от этой затеи. Человеком, который следил за вами, была женщина в поношенном коричневом пальто с фиолетово-коричневым шарфом на голове. Пока вы ждали на тротуаре, она стояла под навесом одного из соседних домов. Когда вы пошли обратно, она повернулась лицом к двери, как будто ожидая, что ей откроют. Но когда вы прошли мимо нее, она спустилась с крыльца и опять последовала за вами. Анна ничего не сказала, а мисс Силвер продолжила. «Я уверена, что полиция не интересуется вашими передвижениями. Я имею основания так считать. Значит, вами интересуется кто-то другой. И именно по этой причине я вам звоню». Вам лучше знать, кем может быть этот другой и до какой степени вы в опасности. Я почувствовала себя обязанной вас предостеречь. Если вам захочется со мной посоветоваться, я в вашем распоряжении. Думаю, вам приходить ко мне небезопасно, но я могла бы прийти к вам. Она резко вздернула подбородок. Зачем она позволяет кому-то так с собой разговаривать? Она верно сошла с ума? Видно, она совсем обезумела, потому что ей вдруг захотелось закричать: Да, придите, придите, придите. Но она сдержала этот порыв, как и свой голос. Я уверена, что у вас очень добрые намерения, но все равно не понимаю, о чем вы говорите. До свидания!